Глава вторая. Первое испытание. Должно быть, Кана потерял сознание, потому что, когда он вновь осознал свое положение, спутник по каюте уже прикрепил космические ноги, приспособленные к низкому тяготению жилых секций корабля. Без шлема, в полураспахнутой туники, обнажавшей широкую грудь, ветеран утратил часть своего пугающего орела. Теперь он мог быть одним из тех жестколицых инструкторов, которых Кана знал большую половину своей короткой жизни. Космический загар на естественно смуглой коже делал его почти черным. Короткие волосы были пострижены кружком, как предпочитало большинство землян. Он двигался с кошачьей легкостью, и Кана решил, что не стоит скрещивать с ним мечи в схватке. Вдруг ветеран повернулся, Как будто почувствовал на себе взгляд Кана. «Ваше первое назначение?» Спросил он. Кана с трудом выбрался из ремней, удерживающих его на койке, и перебросил ноги через край, прежде чем ответил. «Да, сэр, я только что закончил обучение». «Боже, каких молодых теперь посылают!» Заметил ветеран. «Имя и ранг. Кана». Хар, сэр, мечник третий класс. — А я три к Хансу. Объявлять свой ранг ему не было нужды. Двойная звезда мастера мечника сверкала на тунике. Назначены к Йорку? — Да, сэр. — Верите в трудное начало, а? Хансу излег из стенного углубления пружинное сиденье и сел. — Фрон — не райский сад. — Это начало, сэр. Коротко ответил Кана и встал на пол, не отпуская край койки. Хансу сардонически улыбнулся. «Ну, мы все герои, когда заканчиваем обучение. Пришлось позубрить, чтобы попасть к Йорку, а?» У Кана был готовый ответ. «Офицер по найму искал добровольцев, сэр». «Это может означать несколько вещей, юноша, и ни одна из них не в вашу пользу». Ну, например, мечник третьего класса обходится гораздо дешевле первого или второго. Впрочем, не следует разрушать иллюзию молодых. Звонок на обед. Пошли? Кана был рад, что ветеран пригласил его, потому что маленькая столовая была буквально заполнена сверкающими знаками отличия высшего ранга. Тяготения было вполне достаточно для того, чтобы сидеть и есть цивилизованно. Но желудок Кана совсем не радовался пище. «А скоро это ощущение станет еще хуже», — подумал он, угрыма, когда придется проходить адаптацию к условиям фрона перед посадкой». С растущим отчаянием он рассматривал собравшихся. Орда делилась на отряды, отряды на пары. Если человек сам не мог себе найти пару, ему назначал его напарника командир. Немногие удовольствия и удобства полевой службы становились сомнительными и даже опасными. Твой напарник играет, сражается и живет рядом с собой. Часто твоя жизнь зависит от его искусства и храбрости. И точно так же, как его от твоей. Пары служили совместно годами, переходя из одной орды в другую. А кто в этой сверкающей толпе выверит себе в напарники «зеленого новичка»? Очевидно, дело кончится тем, что его передадут ветерану, который будет недоволен его неопытностью и неумелостью. И начало у него будет действительно трудным. Ух, да у него появилась космическая хандра. Надо подумать о чем-нибудь другом. Но неуверенность и беспокойство, преследовавшие его весь день, долгие и полные событиями, сохранились и дошли до предела... В странном пугающем сне он бежал изо всех сил по сумеречной местности, стараясь спастись от красного луча бластера меха. Кана проснулся с сжимающимся сердцем и вспотел. Он лежал в темной каюте. Его преследовал мех, хотя мехи не воюют с арчами, но все же прошло немало времени, прежде чем он снова сумел заснуть. Свет искусственного корабельного дня разбудил его поздно. Хансу не было, содержимое его полевого мешка валялось на пустой койке. Но внимание, Каны привлек игольный нож в нужных, гладко отполированный от многолетних прикосновений к гладкой кожи владельца. Его простая ручка была удобна в работе, а присутствие его среди вещей означало, что Канна делит каюту с человеком, владеющим самой смертоносной формой рукопашной схватки. Канна хотел взять оружие, взвесить его в руках, примерить к себе – Но он знал, что нельзя прикасаться к личному оружию без разрешения владельца. Это прямое оскорбление, ведущее к встрече, с которой один из них не вернется. Кано слышал достаточно рассказов инструкторов, чтобы быть знакомым с неписанным кодексом. Он опоздал в столовую и с виноватой поспешностью ел под терпеливыми взглядами стюартов. Потом... Прошел на прогулочную палубу, где проводили время солдаты. Здесь играли в карты, и обычная толпа нетерпеливых игроков окружала доску. Но Трик Хансу не включился ни в одну из групп. Он сидел на матрасе, скрестив ноги и, держа портативный аппарат для чтения, внимательно всматривался в проекцию. Заинтересованный Кана миновал игроков, чтобы взглянуть на маленький экран. Он успел разглядеть какую-то местность угрюмую, темную. Поперек экрана двигались вьючные животные. Хансу, не поворачивая головы, сказал. «Если интересно, садись, новичок». Покраснев, Кана хотел смешаться с толпой, но Хансу на самом деле подвинулся и дал ему место. «Видишь, наше будущее». Он ткнул пальцем в экран, когда Кана опустился рядом с ним. «Это фронт». Вьючные животные фрунианских равнин были четвероногими. Их длинные ноги, казалось, состояли из обтянутых кожей костей. С обеих сторон их чешуйчатых спин свисали тюки. Костистая растительность покрывала все их тело. Из черепа торчали рога. «Караван Гуенов!» — узнал Кана. Должно быть западные береговые равнины!» Ханс нажал кнопку, и экран погас. «Вы специально изучали фронт?» «В архиве, сэр». «Молодость полна энтузиазма». «Вы ведь только что из обучения. Специализация нож-ружьё?» «Всего понемногу, сэр, но специализация X3. В основном связь с чужими культурами». «Ага, это объясняет ваше присутствие здесь». Хансу говорил не очень ясно. «X3. Интересно, чем они теперь вас...» начиняют. И он быстро разразился целой серией вопросов, очень похожих на те, что слышал Кана прежде, чем получить знак своей специальности. Когда он ответил на них, стараясь изо всех сил, откровенно говоря, ему не раз приходилось отвечать «не знаю, сэр». Хансу кивнул. «Неплохо. Как только большая часть теории вылетит из вашей головы, а опыт научит тому, что действительно необходимо знать об этой игре, вы оправдаете, по крайней мере, половину своего жалования. Вы сказали, что специализация X3 объясняет мое назначение, сэр? Но ветеран, по-видимому, потерял интерес к разговору. Игра явно кончилась шумным и не очень добродушным спором, и Хансу, хлопнув по плечу другого ветерана, такого же ранга, как и он, увел в группу, образовавшуюся для нового Кона. Не получив ответа на свой вопрос, Кан начал внимательно всматриваться в окружающих его людей. Здесь были не только ветераны, но и старослужащие с большим количеством звезд. В разговорах упоминались знаменитые командиры Орд. Но фитч был сравнительно новичком, не обладающим достаточной известностью, чтобы привлечь этих людей. Неестественнее было бы, если они Отказались бы от назначения. К чему такая концентрация опыта и искусства в небольшой орде на неизвестной планете? Канн, например, был уверен, что Хансу сам выдающийся экстри-специалист, Но в течение следующих дней он редко видел ветерана. И посадка на секунду после скуки путешествия наступила не скоро. В качестве временного помещения орде Йорка назначили длинный зал – в одном конце которого размещалась столовая, а в другом расставили койки. И сотни мужчин, перетаскивающих свои пожитки и личные вооружения, приветствующие старых друзей, делящихся солдатскими слухами и новостями, превратили зал в ураган шума и смятения. Ханнон не знал, куда идти, пошел за Хансу вдоль зала, но когда мастер-мечник подошел к К сверкающему кругу своих товарищей новичок был предоставлен себе и отправился в темный угол, соответствующий его неопытности и общей зелености. Особого выбора у него не было. Третий класс располагался в самом неудобном месте у двери. Но с чувством облегчения Кана заметил несколько мундиров, также лишенных украшений, как и его собственный. Бросив мешок на койку, он показал, что занимает ее. — Видал, кто нанялся? — спросил один из его соседей. — Три к Хансу. Низкий, удивленный свист был ответом на его слово. — Но он ведь высший класс. Что он делает в этой части? Он вполне мог бы наняться к Загрину Осмину или Франлану. Йорк из сил, должно быть, выбился, чтобы заполучить его хотя бы на один день. — Да? — Но я кое-что о нем слышал. Он готов отказаться от самого выгодного назначения, чтобы уйти с регулярных линий и попасть в новый мир. Давно мог иметь и собственную Орду, если бы не выкидывал свои штучки. А не заметил ли ты, братец, кое-что странное в этой толпе? Здесь не только Хансу. Тут говорящий заметил мешок Кана и быстро повернулся, чтобы осмотреть его владельца. Ага, кое-кто... «Из новеньких на ракетном хвосте. Хорошенький новичок, готов поймать удачу или умереть на поле славы. Как тебя зовут, новичок?» В его словах не было сарказма, да и сам говоривший немного превосходил Кана возрастом и службой. «Канакар, третий класс. Микхамед, третий класс. А этот, Разиня, что там раскинул ноги, Рей Каласи, тоже нашего низшего ранга». Первое назначение — Кана кивнул. Темно-рыжие волосы Мика Хамата были коротко подстрижены, а его кожа скорее покраснела, чем потемнела от загара, а вокруг плоского носа разбегалась паутина веснушек. Его друг расправил свои длинные ноги и оказался ростом не менее шести футов и двух дюймов. Лицо у него было сонное, но в маленьких серых глазках светился юмор и интерес. Нам не повезло, пришлось отказаться от назначения в орду Асторперга четыре месяца назад, так что мы с радостью согласились, хотя офицер выдающий назначение смотрел на нас так, будто мы мучные черви. У вас есть парокар? Хриплым голосом спросил Каласи. Нет, я задержался с окончанием обучения, а все, кто летел со мной из Прайма, были ветераны. Это плохо. Мик перестал улыбаться. «Большинство из нас в третий класс уже имеет пары, а тебе не захочется иметь пары Кроссофа или какого-нибудь еще». «Я слышал, если приедешь в одиночку, то Йорк даст пару ветерана», — вмешался Рей. «У него теория, что новичков надо перемешивать с ветеранами». «А это очень плохо». Продолжал его товарищ. «Не следует вступать в пару с кем-нибудь, пока не узнаешь его. На твоем месте, Кар, я как можно дольше оставался бы один. Если повезет, найдешь себе хорошего парня в партнеры. Держись с нами, пока не отыщешь себе пару. Хорошая возможность держаться подальше от этих разукрашенных». Рэй кивнул в сторону у ветеранов. Он надел шлем и застегнул ремень. «До утра ничего не произойдет. Можем провести ночь в городе. Ты не видел, парень, настоящего веселья, если не побывал в секундусе. Кана радовался, пока не вспомнил о своем тощем кошельке. Четырех кредитов даже не хватит на хороший обед. Он был в этом уверен. Но когда он покачал головой, пальцы Мика сомкнулись на его руке. «Не волнуйся, парень!» «Мы долго пробовали в захолустье и совсем не хотим улететь, зажав кредиты в пальцах. Заплатим за тебя, а когда получишь первую звезду, ответишь тем же. А теперь быстрее, пока какому-нибудь из этих не пришло в голову засадить молодое поколение за работу для блага его души». За пределами казарм начинался типичный портовый город. Таверны, кафе и горные дома, рассчитанные на все ранги и цены. От мастеров лезвия и мастеров мечников до новобранцев. Жмуря глаза от яркого света рекламы, Кан еще раз подумал, что сюда нечего соваться с четырьмя кредитами. К его смущению, намерения его проводников были отнюдь не нескромными. Они миновали кафе, которое бы выбрал Кана, и втащили его в широкую дверь. Башмаки их погрузились в толстый четырехдюймовый ковер, который мог быть соткан только на соке. Стены были покрыты гобеленами Сансифара. Кана замешкался. «Слишком роскошно!» — запротестовал он. Но хватка Мика не ослабла. А Рэй захихикал. Вне поля не существует рангов!» — сардонически напомнил Мик. «Третий класс и мастер лезвия — все мы в одной шкуре. Только штатские заботятся об искусственных различиях». «Конечно! Солдат имеет право идти куда ему угодно, а нам угодно идти сюда!» Рэй принюхался к ароматному ветерку, шевельнувшему и словно дающему жизнь странным нарисованным фигурам на занавесях. «Клянусь раздвоенным хвостом Бламанда, я бы все отдал, чтобы оказаться за одной из этих занавес. А вот и официант!» К ним приближалась скелетоподобная большеголовая фигура туземца с вульфа два. Он приветствовал их профессиональной улыбкой, обнажив двойной ряд клыков, от отчего земляне слегка занервничали. «Ничего чрезвычайного», — сказал Миг. «Мы завтра улетаем. Обойдемся сами. Фрихпальт, не беспокойся». Волчий оскал стал еще шире. Официант отошел. Когда они прошли в следующее помещение, Кана заметил. «Вы здесь не впервые?» «Да знакомы с Фрихпальтом». Он вовсе неплохой, старина волк. Давайте пойдем. Они провели Кана через Анфиладу роскошных помещений с экзотической обстановкой, чрезвычайно отличающейся друг от друга, и, наконец, пришли в комнату, вид, которой вызвал у него удивленное восклицание. Они как будто вошли в джунгли, огромные папоротники возвышались по сторонам, опуская у них над головами длинные листья. но не закрывая золотистое освещение, которое окутывало мягкие сиденья и резные столики. Среди зелени порхали разноцветные огненные пятна, которые могли быть только легендарными кротандами с острова внутреннего мира Цефаса. Кана встретил ожившие рассказы путешественников, ошеломленно уселся рядом с товарищами на скамью. «Кротанды? Но как?» Костяшки пальцев Мика ударились о ствол ближайшего папоротника, и в ответ послышался металлический звук. Она протянул руку. Она вместо грубой коры встретила гладкую металлическую поверхность. Все это было искусной иллюзией. — Все делается при помощи зеркал, — пояснил Мик. Но это одна из лучших выдумок слонала. За всем присматривает фрихпальт, но придумал все его хозяином. «А вот и еда!» На столе появились тарелки. Кон осторожно попробовал и принялся есть. «Не скоро мы еще раз отведаем настоящей еды», — заметил Рэй. «Я слышал, фронт — не очень приятная планета». «Климат для нас холодный, а местная культура на феодальном уровне», — пояснил Кана. «Полицейская акция», — протянул Миг. Полицейские акции не вяжутся с феодальным правительством. Кто там наверху? Короли, императоры? Короли. Они называют их готанусы. Правят небольшими нациями, но право наследства передается по женской линии. Наследником готануса является сын его старшей сестры, а не собственный. Родственные связи с матерью и сестрами гораздо ближе, чем с отцом и братьями. «Ты, должно быть, изучал все это?» Я воспользовался записью на прайме. Рэй казался довольным. «Похоже, ты неплохая находка. Миг. нам нужно держаться и этого парня, и держать его в лапах». Миг проглотил огромный кусок стейка. «Конечно. Мне почему-то кажется, что этот перелет будет нелегким. И чем больше мы знаем, тем лучше для нас». Кана перевел взгляд с одного на другого, уловив тень беспокойства. Что случилось? Мик покачал головой, а Рэй пожил плечами. Пусть меня сожжет бластер, если я знаю, но если побродить по свету и познакомиться поближе с человеком, каким бы странным он ни был, начинаешь чувствовать, и мы чувствуем. Йорк? Моральный дух любой орды зависит от характера ее мастера-лезвия. Если Йорк не сумел внушить уверенность своим последователям, Мик нахмурился. «Нет, дело не в фитче Йорке. По всем меркам он командир что надо. Много блестящих парней, даже Хансу, подписал назначение. Уже это говорит о том, как ценится мастер-лезвия». Какое-то чувство, что-то неопределенное внутри. Большой рот Мика изогнулся в улыбке, нацеленной в самого себя. Неплохие мы гадальщики, а? Читайте наше будущее. Гадание в кредит. Фронт не хуже многих планет, которые мне известны. Закончим с этим и покажем новичку тайну Фрихпальта. Единственный случай, когда старый волк проявил воображение, и, клянусь космическими летучими мышами, дело этого стоит. Полет воображения Фрихпальта оказался и горным механизмом, который собрал вокруг себя большую группу солдат. В полу комнаты находился бассейн, разделенный на секции, окружающий центральную арену. В каждом из небольших, заполненной водой участков, находилась рыба около пяти дюймов длиной. Две трети ее тела занимала пасть, усаженная острыми зубами. К хвостовому плавнику каждой рыбы был прикреплен ярлычок. Рыбы были разного цвета. Они яростно кружили в клетках. Игроки собирались вокруг бассейна, изучая пленников. Когда двое или трое избирали своих бойцов и опускали кредитные фишки в щель у борта, то дверцы открывались и из клеток выпускались рыбы на арену. Далее следовала жесткая схватка, прекращавшаяся лишь тогда, когда только один боец оставался в живых и, ставивший на победителя, собирал плату с тех, кто ставил на побежденного». Невозможно было придумать более привлекательную игру, чтобы вытягивать у солдат кредиты. Кан внимательно разглядывал плавающих бойцов, пока не выбрал дуэлянта с мощными челюстями и зеленым хвостом. Он купил у держателя банка кредитную фишку и наклонился, чтобы опустить ее в щель. Мощная волосатая лапа опустилась на его плечо, и он с трудом удержался от падения в бассейн. «А вон отсюда, мальчишка! Это мужская забава!» Что-то... Кана захлебнулся кашлем и миг кулаком ударил его в спину, а кто-то еще легко тащил его от бассейна от человека, занявшего его место. Тот злобно усмехнулся. Затем, утратив всякий интерес к новичку, повернулся к бассейну. Боец, освобожденный фишкой Кана, выплыл на арену. Хорошее настроение Кана улетучилось. Рэй старательно отводил взгляд, в то же время держа Кана хваткой, известной в борьбе без оружия. Кана знал, что против нее лучше не бороться. «Уходим немедленно», — сказал Миг. «Что такое?» — снова начал Кан. «Почему?» «Парень, ты чуть не выкопал себе здесь могилу. Это Богат. Запон Богат. У него на мече двадцать дуэльных зарубок». Он ест новичков на завтрак, когда ему удается заловить их. Миг говорил шутя, но голос его звучал серьезно. «Думаете, я испугался?» Вспыхнул Кана. «Слушай, парень, можно быть гордым и все же знать марсианскую песчаную крысу и не пинать ее в зубы. После этого героического поступка ты проживешь недолго. Ты слишком умен, чтобы связываться с Богатом. Когда-нибудь кто-то из больших... Хансу, или Дик Милс, или еще кто-то, рассердится на Богата. И тогда, о, парни, тогда вы сможете продать свое место возле схватки, и мы будем иметь миллионера. Богат — это внезапная и болезненная смерть на двух согнутых ногах. Кроме того, он лучший разведчик, когда-либо вынюхивающий след. Вмешался Рей. Богат в игре и Богат на поле — это два разных человека. «Мастера лезвия терпят одного ради другого». Кана понял, что они правы. Было бы глупо возвращаться и задевать Богата. Но он еще протестовал, пока его не прервал Хансу. Ветеран в сопровождении двух полицейских подошел к ним. «Люди Йорка?» – спросил он. «Да, сэр. Возвращайтесь к казармы побыстрее. Получен приказ об взлете». И он прошел мимо, направляясь к следующей группе. Троица быстрым шагом устремилась к казармам. «Что теперь?» — хотел сказать Трот. «Я же слышал, что мы отправляемся завтра в полдень. Из-за чего это спешка?» «Я тебе говорил», — заявил Миг, — «что все это пахнет не очень приятно. Мы только что пообедали, а тут взлет и камера повышенного давления...» Мы очень пожалеем, что ели, очень-очень пожалеем. Все еще, слыша это ужасное пророчество, Кана взял скойки, койки, которую он так и не успел испытать, свой мешок и вместе с Миком и Рэем занял место на платформе, которая должна была отвезти их к транспорту. Когда их разделили на четверки, Кан обнаружил, что делит камеру давления со своими новыми знакомыми и солдатом, которому было явно скучно... молодежной компании. Они разделись до трусов и получили целый набор уколов. После этого не оставалось ничего иного, как лечь на койку и терпеливо переносить неприятные ощущения. Следующие несколько дней были чем угодно только неприятным времяпровождением. Их тела заставляли медленно привыкать к условиям фронта, так как планета не собиралась привыкать к ним. Это был... Болезненный процесс. Но когда они высадились в холодном мире, то были готовы к действиям. Кана по-прежнему не имел пары. Он держался Мика и Рея, как они и посоветовали, но знал, что рано или поздно их троица будет разбита, и он должен будет назвать своего напарника. Он сторонился ветеранов, а три или четыре солдата третьего класса, еще не имевших пар, совсем ему не нравились. Это в большинстве были старослужащие с огромным опытом, но чье неисправимое поведение держало их в низшем ранге. Умелые в поле, они были источниками беспокойства в казармах и переходили из одной орды в другую, и в конце каждого назначения их отпускали со вздохом облегчения. Кана продолжал надеяться, что ему не придется быть парой одного из них. Вид фрона оказался для землян обескураживающим. Они высадились в сумерках, и, поскольку Фрон не имел спутников, в темноте прошли к приземистому каменному зданию, которое должно было служить им временной казармой. В длинном помещении совсем не было мебели, и троица уселась на свои мешки, раздумывая, доставать ли им спальные принадлежности или продолжать ждать указаний. Длинный нос Рея сморщился в отвращении, когда он передвинул башмаки с подозрительного пятна на грязном полу. «Я бы сказал, что нас поместили во второсортные условия». «Второй сорт?» — переспросил Мик. «Скорее пятый. Раньше обитателями этого дома были животные. Это фронианский коровник. Если нос меня не обманывает». И вот... Прозвучал приказ, которого Кана боялся больше всего. У стола мастера мечника в дальнем конце помещения начались регистрации пар. Реймик, сказав ему что-то одобрительное, встали в очередь. Кана колебался, не зная, что делать, когда услышал звук нового голоса. От него поблизости стоял Богат и еще один солдат того же типа. А третий их партнер улыбался рядом с Богатом. «Вот и новичок не знает, что ему делать. Бедный маленький новичок! Иди, Сим, и возьми его за ручку! Ему нужна нянька!» Кана ощетинился. Подбадриваемый Боготом Сим двинулся к нему. Его грубое лицо было искажено подобием улыбки. «Бедный маленький новичок!» — повторил богат, и половина очереди обернулась, чтобы посмотреть, что происходит. сим присмотрит за ним верно конечно зап пошли новичок его волосатая рука ухватила кана за рукав последующее было чисто рефлекторным действием со стороны кана отвращение которое он ощутил при этом прикосновении заставило его отодвинуться кана резко выдернул руку и сим пошатнулся богат вышел из очереди его маленькие глазки сверкали садистской яростью похоже «Ты не понравился новичку, Сим!» «Что мы делаем с новичками, которые не понимают своего счастья?» Кана считал, что он настороже. Но Сим все же застал его врасплох. Кан не думал, что Сим станет следовать казарменному кодексу. Удар по лицу был так силен, что Кана чуть не упал, а в глазах его появились слезы боли. Стараясь восстановить положение, Кана размышлял. «Казарменная дуэль, именно этого хотят забияки». Вещь настолько законная, что остальные не вмешаются. У него было единственное преимущество. Они ожидали, что он изберет обычное оружие — мечи с закрытыми остриями. Но благодаря особенностями своего земного обучения у него была возможность избежать отвратительного избиения. Теперь их симом окружила толпа ожидающих зрителей. Кан ощутил вкус крови на губах. «Встреча!» Он автоматически задал соответствующий ситуации вопрос. «Встреча!» «Дай мне твой меч, Сим, я прикрою его кончик», — громко сказал Богат. «Не так быстро!» Кана обрадовался, что его голос звучит спокойно. «Я не говорил о мечах!» Оружие запрещены! Мы не в поле новичок!» Глаза Богата сузились. «Я выбираю дубинку», — ответил Кана. Наступила... Молчание.